Глава двадцать вторая Уделов направился к лестнице, а я свернул в коридор и прошел в свое крыло. В УСБ застал только Карпова и Даниила. Они сидели за одним столом, склонившись к монитору Даниного компьютера. Рядом стояла большая кружка, над которой вился дымок. Тут же, на блюдце, пряники и конфеты раковые шейки. Даня, не отрывая глаз от монитора, Нашарил рукой пряник, откусил и снова протянул руку. Карпов также, не глядя, взял кружку и сунул ее Данилу. Я усмехнулся. Надо же, как сработались. Уже угадывают желание друг друга без слов. Приятного аппетита, — поприветствовал я их. Даня вздрогнул, плеснул чай на воротник рубашки и, отставив кружку в сторону, сказал, — Хорошо, не на клавиатуру плеснул. Я как-то раз кофе пролил так потом полдня сушил, разбирал и чистил, и все равно некоторые клавиши за залипали. — А ты выводы делай, — заметил Карпов, отодвигая кружку на крае стола, подальше от техники. — Товарищ полковник, мы выяснили все по Мясниковой. — Ага, у нас тут такие новости! И Даня буквально расцвел, в который раз удивив меня прямо-таки детской непосредственностью. Вот как у него это качество сочеталось с аналитическим складом ума, я не представлял. Но иногда приходилось утешать парня, который сетовал, что его всерьез не воспринимают. Да и рассказывать ему о том, что ямочки на щеках, улыбка, вихор на олбом, делают его лет на пять моложе, и при щуплом делосложении он становится на подростка, я даже не начинал. Отделывался лишь общими фразами. «А что ты хочешь, Даня? Маленькая собачка до старости щенок». Обычно говорил я ему в таких случаях. «На что, Даниил, насупившись, отвечал?» «На больших столбах кошек вешают». «Ну что ж, тогда докладывайте». Я повесил на вешалку полупальто и кинул сверху шляпу. «Что накопали?» «Не ошибусь, если предположу, что вы уже смотались в Красногорск». «Не ошибетесь, Владимир Тимофеевич» карпов встал из за стола и подал мне папку я открыл и пробежал глазами первые страницы и присвистнул достал и с сделал фотографию и внимательно рассмотрел ее на фото наша лжеба нер стояла рядом с генерал майором власовым красавицей она не была но харизма чувствовалась даже на черно белой фотографии лихо заломленная пилотка с триколором на кокарде Ладно подогнанная власовская форма с орлом Третьего Рейха с правой стороны груди над накладным карманом. Я внимательно пересмотрел все фотографии, прочел дело, и прежде чем отправиться к Уделову, с докладом распорядился. Остальные подтянутся, пускай меня дождутся. Вышел из кабинета и едва ли не бегом поднялся по лестнице. Папка с документами, казалось, жгла руки. «Я ожидал, что информация по Мясниковой будет на грани фола, но чтобы настолько?» И эта нелюдь затесалась в советское общество, жила среди тех людей, чьих сестер и братьев, отцов и матерей расстреливали, возможно, на ее глазах. Не понимал, как можно настолько ненавидеть людей. Но почему-то вдруг вспомнилась Тонька-пулеметчица. Та тоже много лет жила обычной жизнью, и угрызениями совести совершенно не страдала. Но так как утверждали потом психиатры, вытеснила субличность, фактически став другим человеком. А вот с этой-то что не так? Ведь продолжает вредить Советскому Союзу совершенно сознательно. — У себя? — спросил я Иванова. — Скорее для проформы, кивнув на дверь кабинета председателя КГБ. — Никого нет, а то ворвусь от там совещание Нет никого. — ответил помощник. — Вадим Николаевич ждет вас. Сказал, чтобы сразу прошли к нему, как появитесь. Я нахмурился. Неужели уже доложили о поездке моих парней в военный архив? Ну, скорее всего. Вадим Николаевич, увидев меня, в дверях усмехнулся. Не прошло и полгода после нашей последней встречи. — Работаем, Вадим Николаевич. Подметки на ходу рвем. Тем же тоном ответил я. Подмётки рвать не надо. Работать надо системно. Что у вас, докладывайте. Уделов указал на место за столом. Предположу, что вы отыскали ответ на многие наши вопросы. Ну, к сожалению, не на все, но вы правы, на многие. Я сел, положил папку на стол и медленно развязал тесёнки. Итак, Мясникова Лариса Вьяниаминовна. После разбирательств с группой 4 Рейх была лишена брони. Затем в июне 43-го года отправлена на Донбасс, в пятую ударную армию. Чуть позже в составе санитарного батальона участвовала в МИУской операции. Во время контрнаступления немцев сдалась в плен, причем сделала это вполне добровольно, чему есть свидетели. Дальше в инициативном порядке была направлена в Добендорфскую школу под Берлином. Там показала себя с лучшей стороны. Закончив школу, стала ведущим пропагандистом в газете «Доброволец». Писала под псевдонимами «Русская валькирия М. Ва», «Простая русская женщина», ну и тому подобное. «Так, — Так-так-так, — Уделов нахмурился. — Что-то похожее у нас сейчас в Брянске. Недавно из Брянска и Смоленска докладывали. Они там плотно работают с коллаборантами. — Да, Тонька-пулеметчица, если я не ошибаюсь, — Она сейчас в Лепеле и пока не арестована, — сказал я, вспомнив сериал «Мосгаз», который пересматривал два раза в свою бытность Владимиром буляевым Фильм про Тоньку-Пулеметчицу назывался «Палач», и Виктория Толстоганова просто потрясающе сыграла военную преступницу. — А вы откуда информацию получаете, Владимир Тимофеевич? — Кажется, мне снова удалось удивить Уделова. — Ну, у нас свои источники, — отшутился я. Ну — Ну-ну, опять во сне. Уделов улыбнулся, но в глазах я увидел предупреждение и отметил, что последнее время Уделов стал относиться ко мне как-то иначе, что ли. Не то чтобы с предупреждением и не сказать, чтобы негативно, но для себя я решил не форсировать ситуацию, не такой человек Уделов, чтобы держать камень за пазухой. Подожду, пока он сам решит поговорить со мной откровенно и ответил ему спокойно, глядя в глаза. «Нет, Вадим Николаевич, просто прекращаем работать в режиме пожарной команды. Вы правы, системная работа приносит более высокие результаты». Я закрыл папку и протянул ее удилову. Буквально сегодня собрался провести совещание в отделе именно по этому поводу. «Пока же, к сожалению, не успеваем погасить один очаг, тут же полыхает в другом месте». На Белоярской АЭС вы погасили пожар, прежде чем он успел начаться. Причем едва ли не в буквальном смысле. Да, вот еще что. Уделов нахмурился и спросил. Насколько меня проинформировали, вы больше интересовались Свердловском 19, в частности, да и вообще НПО-биопрепарат. Уделов снова посмотрел на меня тем же, изучающий тяжелым взглядом. А учитывая ситуацию на Белоярской АЭС, я распорядился также усилить меры безопасности и в биолаборатории на объекте свердлов 19 Но все-таки хочу спросить, надо ли ждать провокации еще и в этом направлении? Пока нет, но наблюдение за объектом я бы ослаблять не стал. И следует проверить всех специалистов и обслуживающий персонал объекта, «У меня предчувствие нехорошее», — ответил на невысказанный вопрос, «понимая, что к теме биологического оружия еще придется вернуться. И по программе «Фолиант» тоже не самая приятная информация. Я бы очень рекомендовал проверить Госнеохт, в частности, систему безопасности и противодействия техническим разведкам. Если есть возможность, проверьте Мирзаянова». Уверен, что его частные записи заинтересуют очень многих. Но вернемся к Свердловску-19. Уделов слушал очень внимательно. Смотрел на меня сейчас по-другому. Взгляд его стал несколько рассеянным, как это бывало, когда он ворочал в уме большие пласты информации. Собственно, я первоначально предполагал, что провокация возможна именно на объекте Свердловск-19. Предположительно, с подменой опытных образцов во время учений. Даже не знаю, почему изменил решение и поехал на АЭС. Интуиция? Я пожал плечами. Ну что ж, Мерзоянова проверим, тихо и не поднимая шума. Если выяснится, что информация высочайшего уровня секретности покинула стены института, примем меры. Выяснять откуда? «Вам известны такие подробности, я так понимаю, бессмысленно». Он снова посмотрел на меня взглядом, в котором читался вопрос «Кто же ты такой, Владимир Медведев?» Я поспешил сменить тему. «Что будем делать с псевдо «Или Мясникова, если уж называть всех своими именами?» Я сделал небольшую паузу и добавил и выяснить, что случилось с настоящей Еленой Боннер. Тоже надо. Во время визита к ее матери мне показалось, что Руфь Григорьевна уверена в смерти дочери. Первый муж Елены Боннер тоже утверждает, что перемены в поведении и характере его супруги появились как раз после поездки в Ирак. Я не стал говорить о детях настоящей Боннер, которые приняли чужую женщину, простившись на материальные блага. Но мать... Прямо заявил, что ей приказал молчать Микоян, угрожая карательной психиатрией. И этот вопрос я не могу поднимать без вашей санкции, поскольку он лежит в области большой политики. И потом, у меня сложилось впечатление, что он помогал чисто по-человечески, как жене своего друга детства и его дочери. Вы правы, с Микояном разговаривать не вам и не мне. Вадим Николаевич задумался всего на миг и тут же приказал. Мясникову арестовать немедля. Доказательств, я думаю, достаточно. Остальное в процессе выяснится. Передайте дело в следственное управление. Дальше уже работа прокуратуры. На фоне последних событий и заявлений Сахарова хорошо бы сделать показательный суд, заметил я. Тем более с такой доказательной базой. Думаю, не составит труда выяснить ее судьбу до 1959 года и дальше по 63-й. Владимир Тимофеевич, я не могу допустить, чтобы вы занимались каждой мелочью. Прервал меня Уделов. Это все равно, что микроскопом колоть орехи. Для этого есть другие службы и другие люди. Работу вы провели титаническую, не отрицаю. «Ну, подумайте, как оптимизировать ОСБ?» «Понял, владимир Николаевич. Разрешите идти?» Я встал на Уделов, махнул рукой, не отпуская меня. «Что у нас с Бережковым?» — спросил он, поправляя ряд карандашей. Кх -кх -кх. «Что у нас с Бережковым?» — спросил он, поправляя ряд карандашей. «Бережков залег на дно, ходит на работу». Ведет себя тише воды ниже травы, нигде не отсвечивает, — доложил я. Наблюдайте, рано или поздно на него кто-нибудь выйдет. Жаль, конечно, с мастерством вы поторопились. Он вдруг рассмеялся, но устранили его виртуозно. Я когда смотрел новости, где наш американский друг уже не дышит, но еще стоит и даже пытается задавать вопросы, повеселился от души. Особенно понравился момент когда он полез целоваться к Сигварду Эк... Э Особенно понравился момент, когда он полез целоваться к Сигварду Эклунду. Тут в кино ходить не надо. Это было нечто. Да уж, тот тоже не знал, куда спрятаться от пьяного журналюги. Я усмехнулся, но мысленно все-таки выругался. Инициатива Соколова была не к месту и не вовремя. Хотя с Уделовым соглашусь. Мастерса Ростовский Балагур подставил виртуозно, и что греха таить, играючи. Ту часть выступления мастерса, где Соколов, оттащив его от Эклунда, возвалил на плечо и легко донес до посольской машины, где сдал на руки работникам посольства, засняли все присутствующие на встрече в Свердловской телекомпании. Особенно один его вид снял все вопросы и обесценил все попытки обвинить Советский Союз в сокрытии аварии. Вряд ли после такого удара статьи мастерса появится в каком-либо серьезном издании. Уделов встал, прошел к окну и как-то без перехода заметил. Весна началась. Настоящая. И снова без перехода. Вечером вам надо к Леониду Ильичу в заречье съездить. Обязательно. Он просил передать. Видимо, перед пленумом хочет с вами побеседовать. Хорошо, Вадим Николаевич, разрешите идти? Я, наконец, встал. — Идите, идите, Владимир Тимофеевич, задерживать не стану. Он так и не повернулся, стоял, подставляя лицо первым в этом году теплым лучам солнца. Вернувшись в ОСБ, застал всех в сборе. Не было только Газиза. — А где наш казахский Беркут? — спросил я сразу же. — О, как хорошо вы меня назвали! — услышал я за спиной довольный голос Аблгазиева. — — Лучше похвала для мужчины. — Залетай уже, птичка! — расхохотался Соколов. — Беркут — это не птичка. Беркут — это воин, — обиделся Газис. — Думаешь, если тебя по телевизору показали знаменитой теперь? — Такая слава позор пьяного человека носил на руках. Это герой, да? — Так, Соколов, Абалгазиев, отставить! Я жестко пресек готовую начаться перепалку. Сейчас попрошу предельного внимания. У нас на повестке дня три вопроса. Первый — это арест Мясниковой, она же лже -Боннер. Со мной на задержание едут. Вы, Кобылин и... Я внимательно посмотрел на всех членов команды. Так, майор Соколов, заметив, как разочарованно вздохнул Марсель, я обратился к нему. «Марс, у тебя будут другие дела. Ты едешь в Казань». Задача, помимо проверки работы особистов в татарской АССР, выяснить ситуацию с молодежными группировками. Специально отмечаю только выяснить. Нужна вся информация на сегодняшний день. И желательно анализ ситуации с молодежными течениями не только в самой Казани, но и в набережных челнах «Вы о национализме?» — уточнил Марсель. «Нет там ничего подобного». «Я о бандитизме. В перспективе недалекого будущего», — ответил ему, пытаясь вспомнить, когда впервые заявили о себе казанские банды. «В любом случае, через неделю все показания у меня должно лежать на столе». «Ясно. Разрешите выполнять, товарищ полковник?» Марсель вытянулся в струнку. «Расслабься, Марс!» Я прошел к столику, за которым обедали включил старенький электрический чайник — После совещания приступишь к выполнению. «Газис, ты едешь с Марселем, посмотришь свежим взглядом. Обратите внимание на авторитеты, традиции и...» Ну, тут я просто не могу подобрать другого слова, понятие что ли. В общем, ваша задача — только информация. «Схему субкультуры составлять я буду?» — оживился Даниил. «Нет, Даня, анализом займемся потом, все вместе». Устроим мозговой штурм, а пока, Андрей, вы с Даниилом должны выстроить систему работы областных отделов усб и их взаимодействия с нами в простую и понятную схему. Все, вплоть до последнего информатора, должны быть на этой схеме как на ладони. — Ну и задачу вы нам ставите, товарищ полковник. Вроде бы в шутку заметил Соколов, но несколько не и хватит. — Нам после выполнения этих задач ученые степени не присвоят. — Ну, вы ж не одни будете работать, — ответил ему, прекрасно понимая, что в каждой шутке есть доля шутки. — Привлекайте специалистов из любой области, из любого НИИ. — Так, значит, я могу сюда терминал из главного ВЦ комитета поставить? Почувствовав выгоду, тут же сориентировался Даня. — да. — Теоретически, да. Но на практике за согласованиями заколеблешься бегать. Скептически заметил Карпов и тут же уточнил. Республики в общую схему включать? Разумеется, включать. Но Среднюю Азию и Кавказ иметь в виду. Однако работу по ним пока не форсировать. Для конкретных дел слишком взрывоопасные регионы. Я прошел к столику, насыпал в свою кружку ложку растворимого индийского кофе, залил кипятком. — Соколов, когда там дневной сон у академика? — С двух до трех. В это время супруги всегда дома. — Отлично. — В двенадцать часов выдвигаемся. Сейчас же сообщите в прокуратуру, чтобы не было нарушений во время ареста. Потому как вы прекрасно знаете, с кем имеете дело. А от Сахарова, кроме вони, а ждать нечего. Я повернулся к Карпову. «Андрей, пожалуй, звонить не надо. Съезди-ка в прокуратуру сам. Думаете, будет утечка?» Карпову не надо было давать даже намеков. Он, как всегда, схватывал все на лету. «Не думаю, Андрей, просто уверен в этом. И сразу не ставь в известность, кого собираемся задержать и почему. Я взял кружку с кофе». Прошел в свой кабинет, сел в кресло, задумался над теми распоряжениями, что дал своей команде. Работу в Средней Азии и Кавказе начинать пока не стоит. Прежде всего, надо будет лично проехать по всем республикам, чтобы получить полную картину и поставить своих людей в республиканские УСБ. Этот вонючий национальный вопрос. Но что-то, связанное именно с этой национальной вонью, меня и беспокоило. Что-то я упускаю, и это что-то имеет отношение к попытке взрыва на Белоярской АЭС. Вот кто этот кукольник, что дергает за ниточки всех этих Ельциных, Бережковых, Калугиных, и как это связано с окраинами Советского Союза? Стукнув себя по лбу, я едва не выматерился вслух, ну, конечно же. Как я мог забыть? Поставил кружку на стол так резко, что недопитый кофе выплеснулся через край. Встал, оттолкнув кресло, и вышел в общий кабинет. «Даня, все дела пока отложи. Сейчас в приоритете следующее задание. Все, что можно найти по программе ликвидации построения Советского Союза по национальному признаку. Все это должно быть найдено и подшито в папку». «Вся, я еще раз подчеркиваю, информация, вплоть до самых, на первый взгляд, незначительных мелочей».